Глава вторая. Бог плоти Валир. Часть вторая. За 10 минут до. Пацан, создай вспышку! Аруя. я. Молю, только не задавай лишних вопросов, как это бывает в низкопробных произведениях. Наш единственный шанс победить, мой IQ не должен равняться 10. В битве за Лилит я впервые увидел невидимость разбойников, а посему вряд ли уже спутаю ее с чем-то другим. Способности характерен слышимый на близкой дистанции звук всасывающегося воздуха, а при попытке рассмотреть противника без труда заметны размытые очертания человека. Но в случае с похитителями мальчишки все иначе. Если не ошибаюсь, а я могу, то убийцы перемещаются по теням от статичных объектов. Так ли это, узнаете в следующей серии. А началась она, как только пацан осветил всю улицу выжигающим глаза сиянием. «Снежка, цеп!» — указываю пальцем в сторону трех убийц. «Ах!» это ослепитель вспышки один из них прикрылся рукой. Уже выпущенный до этого цепиш, быстрее сестры спикировал на отвлеченного собственной рукой врага и вцепился тому в шею. Похититель промычал от резкого проникновения клыков и попытался отбиться свободной рукой, но белоснежная красотка с крыльями на всей скорости ввонзилась в лицо острыми лапками. «Игроки, значит». До врага оставался целый метр, что позволяло немного поразмыслить над ситуацией. Для разрешения кризиса разогнанный адреналином мозг, помимо смекалки, также использовал и головной жесткий диск, отчего память во весь голос вопила о различиях в реакциях на боль между текущим и прошлыми случаями. И впрямь до этого люди кричали от боли, а здесь же только мычат. Искусственный интеллект ангейма, по всей видимости, настроен на полную имитацию жизни, а не копирование поведения игроков ибо при любом уровне неписи реагирует должным реальному человеку образом, в отличие от всемогущих обладателей завышенного болевого порога. «Замечательно!» — оскалился я. «Искусственный интеллект непобедим. Он лишь поддается и собственноручно создает изъяны, дабы подарить хоть какой-то шанс. Его невозможно обмануть и обыграть, а любая ошибка совершается преднамеренно. С людьми же все иначе. Ведь они не осознают и половины своих действий. «На другого!» — аруя и указываю пальцем в сторону врага со шпагой. Послушные мыши перелетели на цель и открыли возможность для сражения с похитителем. «Слизь на кулаки!» Приказываю слаймом переместиться. Пока желейная масса ползет по рукам, я сокращаю дистанцию с врагом, хватая его за волосы и с прыжка всаживаю колено в нос, отчего мгновенная отдача рвет кожу на ноге и пускает трещины по берцовой кости, выдавливая крик сквозь сжатые зубы. Несмотря на сломанный нос, враг все же не отпустил кинжал, а наоборот, вырвался из захвата и принял боевую стойку. Но все еще ослепленный неожиданной вспышкой, он промахнулся первым уколом и позволил перехватить руку с клинком. «Второй, на кисть!» — ору я, подуспевшему вовремя срезняку. Резко отлепившийся слаем присосался к оруженосной конечности врага и медленно пополз к предплечью, заживо растворяя кожу убийцы и выдавливая из того громкое мычание. Ослепленный враг бьет кулаком и вновь промахивается, позволяя перехватить вторую руку и пустить Слайма уже на нее. Полностью выведенный из боя, он отпустил кинжал и разорвал дистанцию в попытке сгруппироваться с остальными. Цеп на него!» — указывая на врага со сломанным носом. Мышь послушно исполняет приказ и цепляется за затылок мужчины, окончательно прерывая его движение. Я падаю на четвереньки, левой рукой хватаю сверкающий в золотом сиянии кинжал и отталкиваюсь от земли сломанной ногой. Дееспособная конечность выдает едва ли не четверть от всей доступной мощи, коей все же хватает на сокращение дистанции. Только лишь вторая нога касается земли, и я толкаю тело свободной рукой, и уже было вонзаю лезвие в сердце врагу, как щелчок в голове застилает разум фантомным силуэтом возможного будущего». «Где-то в глубине сознания я увидел все происходящие дали события, кое-никак не согласовывались с предшествующими им планами. Щучук застал меня в полусогнутом положении, а посему и фантомное видение показало собственную вариацию продолжения атаки уже из него. Прошло менее секунды. Моя полупрозрачная копия уже завершила прием, как я, наконец, осознал суть этого явления». Предельно сконцентрировавшись на только что промелькнувших видениях, я выпрямляюсь и использую всю кинетическую энергию набранной скоростью, чтобы вонзить кинжал в левый край горла врага. Чувство порвавшейся, а затем вновь сросшейся на руке кожи, секундным эхом отдаётся в сознание, что отнюдь не сбивает концентрацию и позволяет продолжить атаку. С моей силой едва удается пробить телосложение врага, но хорошего качества лезвия компенсирует разницу и всё же пронзает упругую кожу. Спустя мгновение я останавливаю без труда входящий клинок и меняю хватку острием в сторону мизинца. Вновь возникшее видение подсказывает дальнейшие действия и приказывает балансирующему на одной ноге телу совершить оборот одновременно со сгибом оруженосной руки. Исправно повторив за силуэтом, я прокручиваюсь на месте и вспарываю горло уже давно мертвому врагу, отчего мышцы, надержавшие клинок руки, рвутся и срастаются в один момент в миг забивший фонтан крови знаменует срабатывание вампиризма и восстановление сломанной ноги, что вкупе с мгновенным извлечением всего тела не позволяет мозгу толком переварить реакцию боли. Сплещущий из разрезанного горла кровью, похититель упал на колени и повалился на землю, направив алый фонтан в одну точку и породив под собой багровую лужу. А меж тем плащ мой даже не заморался, Настолько все быстро и беспроблемно произошло. Теперь я полностью убедился в правильности следования за подсказками кровавого ИИ, ведь тем самым компенсируется отдача самого ужасного из проклятий. Только лишь первый враг упал, как я заметил постепенное угасание испускаемого мальчишкой света. Все еще висящий на плече похитителя, он колотил того по голове и тщетно пытался вырваться из захвата. «Цеп, к снежке!» — кричу я и разворачиваюсь к поедающим труп слаймам. «Первый на руку!» подхватываю синюю жижу и с разворота метаю ту в сторону врага. «Отцепляйся!» Запущенный сопливый снаряд влетает аккурат в голову похитителя со шпагой и заставляет того потерять равновесие. Бьющийся в тщетных попытках содрать полужидкого неприятеля, он делает пару шагов назад и запинается об выпирающий поребрик. Тем временем сиянию мальчугана остаются считанные секунды перед потуханием. «Цеп, лови держи!» Подкидываю кинжал в воздух и рывком сокращаю дистанцию с упавшим врагом. Нельзя рассчитывать на отсутствие у похитителей огненной магии. А потому и оставлять на него одного слайма тоже нежелательно. Я уже достаточно полагался на удачу во время сражений. И посему рискую в конце концов исчерпать ее лимит. Нужно действовать наверняка, пока позволяет ситуация. Сокращаю дистанцию и ногой вонзаюсь в держащую шпагу руку. Пригвоздив ее к бордюру, еще несколько раз втаптываю в угловатый камень и, наконец, добиваясь громкого хруста с последующим вскриком. От прикладываемых усилий пятка на ноге потрескалась и норовила раскрошиться, но рассчитывающей на силу вампиризма я не обратил на боль никакого внимания. Из-за потерянной опоры вновь пришлось упасть на четверенькие и ухватить упавший со звоном клинок. Достаточно легкая метровая шпага без труда достала бы до печени врага, но промелькнувший уже несколько раз фантомный силуэт нашептывал совсем иное. Поудобнее перехватив рукоять, я дождался очередного выпрямления вражеской руки и резанул участок аккуратно внутренней стороне запястья. Видимо, не слишком высокое телослужение на сей раз не смогло хоть как-то помешать клинку, отчего тот без проблем прошел сквозь кожу и разрезал пульсирующую вену. Тут же побежавшая кровь перекрасила куртку похитителя в темно-алый цвет и в разы усилила вопль сквозь слаймовую преграду на лице. Сросшаяся кость наконец позволила уподобиться человеку и встать на ноги. Однако же подсказка ИИ -И вновь привела меня в полусидячее положение. Замахиваясь клинком, я запрыгнул на избивающегося врага, коленом прижал тело к земле и выпрямил руку, аккуратно перерезая едва ли не всю площадь горла. Ощущение окончательно восстановившегося тела ничуть не отличались от небоевого состояния. Даже напряжение в мышцах пропало. Тем временем сиятельный пацан все же добивается освобождения и падает на землю, а вместе с тем и лишается последней крох энергии на поддержание света. «Третий, к ногам врага!» аруя поглощающего труп Слайму, и подрываю с места. Последний оставшийся похититель зарычал во все горло и исчез в темной вспышке. «Упустили?» Подумал я и осмотрелся по сторонам. Да, скорее всего, он сбежал... Мечущийся взгляд падает на резко возникшую за тень. Бью на в попытке предотвратить удар. Но под итог лишь увожу вражеское лезвие от груди и направляю в плечо, отчего резко распространившееся онемение покрывает всю правую руку. Без какого-либо размаха я направляю рассекающее воздух лезвие в шею врага, но его свободная ладонь встает на пути клинка и полупрозрачным импульсом выбивает оружие из рук. «Дерьмо! Как же полезна магия!» Меж тем, изогнутый кортик все глубже проникает в плоть и одаряет тело прекрасным чувством рвущегося мяса. Хватая руку оппонента в попытке замедлить ход лезвия, но использовавшая магию ладонь покрывается голубыми искрами и пробивает меня электрическим разрядом, на время парализуя и выводя из равновесия. Все старания по сохранению какой-либо боевой стойки оказались тщетны ибо в ту же секунду враг подбивает правую ногу и перебрасывает меня через плечо. «Второй! На врага!» — кричу я сквозь зубы и отпинываю похитителя. Пламенеющая форма лезвия Криса создана для лучшего проникновения сквозь плоть, и, должен признать, с задачей она справляется прекрасно, ибо стоило врагу выпустить оружие из рук, как оно самостоятельно продолжило шествие сквозь мясо, используя лишь мои телодвижения». Победоносно оскалившись, я хватаю рукоять и уже было выдергиваю загостившееся оружие, как в тот же момент тень врага отделяется от тела, приобретает собственную физическую проекцию и ногой окончательно вбивает клинок до самого офеса. Вместе с появившимся предсмертным состоянием я лишаюсь остатка воздуха в легких. Теневая проекция возвращается к хозяину. И тот без промедления вновь подскакивает ко мне, доставая из инвентаря еще один волнистый Крис. Только подоспевшая слизь выползает из-под плаща и норовит перескочить на похитителя, как вдруг вокруг его свободной руки возникает полупрозрачный голубой круг. С секунду формирующиеся символы плавно перетекают в едва заметную сферу и срываются в потоке леденящей магии, примораживая полуживого слайма к моему плечу и в разы усиливая концентрацию багровой пелены в глазах. «Отойди от него!» Крик пацана предшествует выпущенному энергетическому снаряду. Замахнувшийся убийца уже был опустил клинок, как спасительная магия рушит его равновесие и слегка заваливает на бок. «Це, бросай!» — ору я и вытягиваю проткнутую кинжалом руку. Находящийся аккуратно нами летяга отпускает из стороны кортик, и тот едва не вонзается острием в мою полураскрытую ладонь. Стоило врагу принять удобное для атаки положение, как я тут же вонзаю ему в висок блеснувшее лезвие кинжала. Но, видимо, имеющий запредельное телосложение, вместо встречи со смертью он выхаркивает ошметок крови и жмурится от резкого онемения головы. И именно на пару секунд закрытые глаза стали фатальной ошибкой. Как я уже и говорил, люди склонны не осознавать и половины своих действий. Частично примороженная левой рукой, я одним взмахом выдергиваю крыс из плеча и провожу растекающее воздух лезвие аккурат по горлу противника. С трудом преодолев барьер высокого телосложения, совершенно белоснежному клинку все же удается оставить на горле продольный парис. Но даже пущенный мне в лицо фонтан крови не знаменовал смерть неприятеля. Меж тем согревшаяся от вампиризма рука задействовала отобранную ранее мощь и вонзила кинжал в шею оппонента, позволяя второй вытащить еще одно орудие из черепа обмягшего человека и вонзить его с другой стороны шеи. Перехватив оба клинка по направлению острия к мизинцам, я со всей силы свожу руки крестом и отсекаю голову умершего еще несколько секунд назад врага. Ожидаемый кровавый фонтан до небес на поверку оказался слабеньким пульсирующим ручейком, что отчасти даже расстроило, ведь до благословения шизму такими темпами еще далековато. И вновь я жив только благодаря посторонней помощи. «Да, без пацана проблемы бы не возникли на ровном месте. Но случись такая ситуация только со мной, вряд ли бы получилось выйти из нее живым. Нужно становиться сильнее, причем как можно скорее». «Прислуга, ко мне!» Ору я и отпихиваю повалившееся безглавое тело. «Что?» Мальчику не хватало воздуха. «Что мы наделали?» Полному силы здоровья телу без труда удается подскочить и стряхнуть остатки льда с плеча, позволяя витавшим в воздухе мышам залететь обратно под плащ, а все еще к контуженному слайму вот-вот очнутся и уползти на спину. «Не время хныкать, пацан!» Подбегаю к первому слайму возле похитителя на бордюре. «Если не скроешься, то за тобой снова придут!» Только я увидел почему-то красное желе возле первого трупа, как взору удается заметить мерцающее окно оповещений. Видимо, сообщение об эволюции читать кое-нет времени. Я... я...» Мальчик вертел головой и взглядом суженных зрачков взирал на устроенное вокруг побоища. «Не могу!» У него не оставалось сил даже на то, чтобы заплакать. «Да что ж такое-то!» «Я даже посидеть на месте полчаса спокойно не могу!» «Неужели в Энгейме столь частые события — обычное явление?» «Или это проделки дружбана Демиурга? «Да нет, вряд ли бы он...» «Мда уж!» — вздох сорвался с уст от пришедших в голову воспоминаний. «Ублюдский смайлик!» «Где твой дом?» Я хватаю шпагу и подбегаю к мальчугану. С безостановочно трясущимся телом он лишь вертел головой и пытался совладать с перепирающими душу эмоциями. «Послушай!» Хватаю я его за плечи. В любую секунду сюда может нагрянуть еще десяток таких же убийц. Нужно срочно выправлять ситуацию!» Все они пришли по твою душу и вряд ли остановятся на полпути». Он посмотрел на меня, широко распахнутыми от ужаса глазами. «Ты же хотел стать великим магом. Хотел справляться с любым врагом. Так вот же он!» Тыкаем в его голову. «Первый и главный твой враг — ты сам. Ох, поверь, он тебе еще немало проблем принесет». Дыхание мальчишки слегка выровнялось. «И первая битва начинается сейчас. Либо ты поддашься страху и панике, либо победишь и двинешься дальше, к своей мечте». «Ух, как загнул! Видимо, не зря читал низкопробные новелки про попаданцев». «Я?» — мальчик сжал губы. «Да». Он утер только что выступившие слезы. «Да, вы правы. Я больше не буду плакать. Я буду сильным, чтобы не позорить семью». «Верное решение!» — потрепал я его по волосам чистой рукой. «Нам нужно срочно спрятаться. Где твой дом?» «Тот там!» — он показал в центр столицы. «Если доберемся, то нас защитит королевская семья». «Ого! Значит, он рядом с дворцом живет». «Неудивительно, что его похитить хотели». «Быстрее всего будет попасть туда из сада, с которого я сбежал. Он всего через пару кварталов отсюда». Голос мальчишки звучал куда более живо. «Цыкнул я и взглянул на фонтан». «Прости, Ариана, я скоро вернусь». Побежали быстрее. хватая его за руку и быстрым шагом направляюсь в указанную сторону. «Что ни день, то разочарование».